Глава двадцать первая Следующий день я провел закопавшееся в бумаге. Сначала съездил в родовое поместье Эксара. Учителя я даже не увидел. Он с самого утра уехал в ранговую комиссию. У него там было запланировано какое-то важное совещание. Однако он передал через слуг что я могу пользоваться полигоном его родового поместья. Проведя пару часов на полигоне, я спустился в подвал и, наконец, дочитал инструкцию к древней защите. К обеду я уже освободился, а дальше занялся оформлением всевозможных бумаг. Разрешение на различные виды вооружения для рода, назначение Тахира на должность командира родовой гвардии, контракт с раштом договор на аренду здания для автосервиса – все это мои люди уже подготовили. Мне нужно было проверить все документы и подписать их. Плюс Тахир сообщил, что двое бойцов, которые пришли ко мне из клана Шичи, решили остаться в роду на постоянной основе, и он готов за них поручиться. Для них мы тоже оформили бумаги, которые нужно будет подать в имперскую канцелярию и отослать в клан. Старейшина Дайхи прислал новую версию договора. Я ее прочитал и на первый взгляд подвохов не увидел. но На всякий случай лично отвез этот договор в юридическую контору, с которой сотрудничал и напросился на консультацию к юристу. Тот указал на пару узких мест и пообещал обсудить их с людьми дайхи. В общем, договор пошел на второй круг правок и согласования. Затем я позвонил управляющему Первым имперским банком, сообщил, что отныне я глава свободного рода Дамар. Рамсэй меня поздравил и пообещал сегодня же отдать распоряжение о переоформлении обещанных складов на меня. Готовые документы мне должны были доставить через несколько дней. Под вечер я заехал на квартиру к моим людям. Тахир выкатил список оружия и снаряжения, которым нужно будет обеспечить бойцов, раз уж все разрешения у нас появятся в ближайшее время. Рахе тоже составил список оборудования, которые требуется службе безопасности. Честно говоря, я несколько опешил, когда увидел этот длиннющий список. Однако безопасник меня успокоил. На первых порах ему не нужно было ничего сложного и дорогого. Без достаточного количества людей оборудование все равно бесполезно. Моё разрешение на поиск людей для себя Рахе получил. Он пока не заводил разговор о том, чтобы остаться в моем роду, но его подход говорил сам за себя. Раха планировал работу своей службы основательно и с дальним прицелом. Также маги определились с комплектом артефактов, который будет у пары моих сопровождающих водителя и бойца. Эти артефакты осталось только выкупить. Комплект я согласовал и деньги на него выделил. Кроме того, Тахир нашел трех человек из военных отступников, которые готовы были начать службу у меня. Двое неодаренных и сильный воин. Всем им было далеко за сорок, но форму вроде как не растеряли, и опыта боевых столкновений им было не занимать. Я дал добро на их привлечение, хотел сначала сам с ними встретиться, но потом передал полномочия Тахиру. Как командир родовой гвардии он может и должен сам подбирать себе людей. разве что ему придется дождаться одобрения рахе без визы службы безопасности ни в один рот или клан людей не принимают о клановом артефакторе которого нашла валерий рахет отозвался неопределенно и попросил еще немного времени на проверку история со взрывом в клановой мастерской оказалась непростой и рахе судя по всему основательно закопался в выяснении подробностей что ж пусть проверяет и напоследок Я попросил Тахира и Рахе подумать, кто из наших бойцов сможет переключиться на другую деятельность. Мне нужен был помощник. Или даже не столько помощник, сколько секретарь и порученец в одном лице. Сегодня о кое-каких делах мне напомнили мои ближники. Взять тот же комплект артефактов для моих неодаренных сопровождающих. Вроде недавно об этом говорили, а совсем из головы вылетело. Хорошо, что у меня налички в сейфе скопилось достаточно много, а то некрасиво получилось бы. Задачу поставил. Люди ее выполнили, а выдать им денег я уже не могу. Не потому, что денег нет, а потому, что тупо забыл. Записная книжка тут не поможет. Я себя знаю. Сначала поленюсь записать одно, понадеявшись на свою память, потом другое, третье, и в итоге ситуация придет ровно к такой же, как сегодня. Изначально роль моего личного помощника попыталась взять на себя Валерин, но она очень быстро переключилась на другие дела, да и отношения у нас уже изменились. Превращать жену в секретаря – это как-то мелко. Девочка, она умная и деятельная. Для нее найдутся куда более значимые дела. Уже нашлись, собственно. «Мне нужен человек, который постоянно будет рядом, которого можно будет куда-то послать с мелкой задачей. Например, забрать очередные бумаги у юристов и отвезти их в имперскую канцелярию. И который также при необходимости напомнит о делах в тот срок, который я заранее обозначу». Тахир и Рахе пообещали подумать и поговорить со своими людьми. Спустившись на подземную парковку, на следующий день я напрягся. В машине, в которой я уже привык ездить, вместо Тахира сидели аж три человека. Правда, увидев меня, с заднего сиденья вылез Рахе, да и остальных, подойдя ближе, я узнал все свои. Первое испытание, улыбнулся Рахе после того, как мы обменялись приветствиями. Неодаренный водитель и второй сопровождающий, как и договаривались. Артефакты из аварийного комплекта мы им уже вручили. «И Тахир на это пошел только потому, что вы тоже едете со мной», — хмкнул я. «Рахе — мастер, как ни крути, а сам Тахир — профессионал. Да, у Тахира несравнимо больше боевого опыта, но и Рахе не был обладателем дутого ранга. Поэтому на такую замену Тахир должен был пойти легко. Скорее всего», — кивнул Рахе. «Тогда поехали», — улыбнулся я. Водитель был одним из бойцов Тахира, а вот на переднем пассажирском кресле я с удивлением узнал названного сына Рахе. «Я выполнил еще одну вашу просьбу», — улыбнулся Рахе, встретив мой недоуменный взгляд. «Торм захотел попробовать себя в роли вашего помощника. От себя скажу, что ему подходит эта работа. Он исполнительный и шустрый. Соображает быстро». Я встретил взгляд парнишки в зеркале заднего вида. Тот с любопытством прислушивался к нашему разговору и даже не собирался этого скрывать. «Вы же хотели его по части безопасности натаскать», — напомнил я. Раха неопределенно покачал головой. «Основы он знает», — произнес Раха, — «и это ему пригодится. Ваш помощник не имеет права быть совсем уж простаком. А что касается моей службы...» «Торм не поседа. Ему терпения и усидчивости не хватает». Когда нужно бегать с поручениями и быстро переключаться между множеством задач, это только на пользу. Но в моей службе... Боюсь, выше рядового сотрудника ему никогда не подняться. Я вновь бросил взгляд на парня. Тот с прежним интересом посматривал на нас. Никакой обиды или иного негатива я в нем не заметил. Видимо, Рахей раньше не скрывал от парня, что именно считает его недостатками. к тому же Продолжил Рахе. У Торма есть определенное тщеславие. Скрытая власть, которая есть у службы безопасности, его не очень-то привлекает. Равно как и действия из тени. Характер не тот. Личный помощник главы рода всегда на виду, и это очень серьезная должность для паренька из клановых низов. Справится, получит все, о чем только мог мечтать, включая свою долю славы и власти. Что ж, предельно честно. И да, я ценю людей с амбициями. Такие точно не будут просиживать штаны, неохотно делая только самое необходимое. «Хорошо, давайте попробуем», — кивнул я. Парнишка расплылся в довольной улыбке. «Благодарю, господин Дамар», — воскликнул он. «Я буду стараться». Я улыбнулся в ответ и кивнул. Приехав в клановый пояс, мы направились в родовое поместье Эксара. Своих людей и машину я оставлю там. Во-первых, у Эксара их хотя бы накормят, если процедура привязки растянется надолго. А во-вторых, я понятия не имею, как отреагирует система после привязки на других людей на территории моего родового поместья. На эту тему в инструкции ничего не было сказано. Учитель уже ждал меня. Обменявшись с ним приветствиями и договорившись о своих людях, я направился в свое родовое поместье. Рахэ сопроводил меня до ворот и убедился, что я вошел внутрь. Наверняка еще и проверил, что ворота надежно закрыты, прежде чем вернуться в поместье Эксара. А я пошел прямиком в центр управления защитой. Процедура кровной привязки была простой. Самое интересное начнется потом, при объединении квадрата. Точнее, я так думал после прочтения инструкции. На самом деле все сразу пошло не по плану. Стоило мне активировать руну кровной привязки на центральной панели управления. Как я почувствовал, мягкое ментальное касание. Сказал бы даже сканирование, но ощущение было не похоже на то, как вторгаются в сознание маги-менталисты. С другой стороны, менталисты — всего лишь люди, в том смысле, что разница сил между ними и их подопытными не настолько велика, чтобы они не замечали инстинктивного сопротивления. Им приходится его продавливать или как-то иначе преодолевать. А древняя защита была на порядок мощнее любого отдельно взятого одаренного. Ей не нужно было давить. Барьеры разума для нее и так, считай, не существовали. И да, у меня не было сомнений, кто постучался ко мне в сознание. Я удивился только тому, что никаких упоминаний о ментальном контакте с защитной системой в инструкции не было, даже намеков. Зря я, получается, что штудировал инструкцию. Там написано далеко не все или все проще? Можно провести аналогию с художественными книгами. Когда в книжном магазине берешь в руки приключение героя», то совершенно непонятно, это законченная книга или у нее будет продолжение. Возможно, в момент выпуска и сам автор этого не знает. А через какое-то время на витрине появляются «Приключения героя 2». И вот тогда уже очевидно, что это серия. Могли создатели древней системы сделать базовую защиту, написать к ней инструкцию, провести испытание и только потом, через какое-то время, заняться ее доработкой? Да легко. Более того, это вполне логично. Финансирование для больших сложных объектов чаще всего так и выделяется, поэтапно. А значит, вполне могут существовать второй, третий и последующие тома инструкции. И никакой единички на первом томе это не предполагает, Никто не будет ради нее перепечатывать тот тираж. Знал ли о следующих томах инструкции Эксара? Отдельный вопрос. Мог и знать, кстати. Эти тома даже могли преспокойно лежать себе в его родовом хранилище, а учитель мог ждать от меня соответствующего вопроса. И в данном случае его очередную проверку я провалил, раз не додумался про них спросить. Однако прямо сейчас это не важно. тром чую, я не могу отмахнуться от древней защиты и уйти, чтобы задать Эксара пару вопросов. Точнее, могу, конечно, но те возможности, которые система могла бы мне дать сейчас, она больше не предложит. Не знаю, откуда у меня эта уверенность, но ощущение было четким и однозначным. А значит... Разбираться, что представляет собой древняя защита на самом деле и как она работает, мне придется самостоятельно. Я сконцентрировался на чужом прикосновении к своему разуму и вдруг понял, что оно мне напоминает. Это не проникновение, это приглашение к контакту. Вспомнив, чему меня учили в родном мире, я постарался ментально открыться. Ощущение чужого присутствия усилилось. И оно стало довольно-таки неприятным. Как ни крути, человеческому разуму сложно контактировать с чем-то настолько чужеродным. А разума в древней системе, разумеется, не было. Только сложнейший алгоритм. Тем не менее, создатели древней защиты оказались очень деликатными людьми. Отследив мою готовность к контакту, система направила мне запрос. «Разрешить сканирование?» Слов не было, но понять ее труда не составило. Ментальный посыл был предельно четким. Разрешить. Комната, в которой располагался пульт управления, засветилась. Вся, не только сама панель с рунами, но и остальные стены, пол и даже потолок. Неяркий белый свет немного усилился и принялся опульсировать. А через меня начали проходить едва заметные силовые волны. Я ожидал неприятных ощущений, но практически ничего не почувствовал. Лёгкое дуновение ветерка разве что. Через пару минут волны закончились, свечение угасло. Сканирование завершено, пришёл очередной мысленный посыл. Ещё бы эта система мне о результатах сообщила. Интересно же. Я даже попытался отправить системе соответствующий запрос в нескольких разных формулировках, но она меня словно не слышала. Видимо, выдачи результатов на этом этапе создатели в алгоритм не заложили. Жаль. Какое-то время ничего не происходило. Ментальный контакт с защитной системой сохранялся, поэтому я просто ждал. Не зря же она его не разрывает. Секунд через 30 я получил новый ментальный посыл. Запустить процедуру определения уровня доступа. Уровней доступа в инструкции было прописано только два. Гостевой, с помощью которого я сюда попал, и базовый, который можно получить после кровной привязки. Но сейчас я отчетливо понимал, что речь не о них. Запустить.